шестая, в которой Мизраел вновь применяет к своим отпрыскам методы воспитания, а Аккарникира назначает конфидентом Дитриха. Долго вы еще будете продолжать этот цирк? Устало спросил Мизраел в своем кабинете. Рядом с ним стояла Гвинелла, метая гневные взгляды на Меридию и Карделла, сидевших здесь и опустивших головы. Напасть на гостя? Да если его отец узнает об этом, принц будет иметь право спокойно улететь к себе домой а мы будем вынуждены не одно человеческое поколение служить его государству. Вы что, хотите сдать нас в рабство людям? Я не хочу за него замуж, — тихо сказала Меридия. Мы с тобой обсуждали это не один раз, — взорвался Мизраил. Ты принцесса. На тебя с надеждой смотрит весь род лазурных драконов и все наши подданные. Тогда я не хочу быть принцессой, — упрямо сказала девушка, тряхнув своими белоснежными локонами. «Как на золоте едать, да на серебре спать, да всеобщее почитание получать так хотелось», – сурово сказала Гвинелла. «А как исполнять свой королевский долг, так сразу перехотелось?» «Нет, милая моя, нравится, не нравится, уже не имеет значения. Это не обсуждается». «Ну а теперь решим вопрос с наказанием Меридия». «А я что?» – гордо вскинула голову девушка. «Я тут совершенно ни при чем. Врать родителям нехорошо». Покачал головой Мизраэл. «Мне прекрасно известно, что ни Хольдвиг, ни Кардел не стали бы нарушать закон гостеприимства без веской на то причины. И эти причины твои уговоры и подстрекания. Наивно было полагать, что я, как хозяин этого замка, не нахожусь в курсе всего, что тут происходит. Так что бабушка Карнела сказала, что в ее садах вырастают сорняки. Теперь это твоя забота. За неделю, без магии». «Если ослушаешься, я узнаю». Меридия кивнула, уже поняла, что сейчас спорить бесполезно. «Теперь ты, Кардоу», — повернулся Мизраил к своему сыну. «Ты, конечно, знаешь, какое наказание ожидает нарушивших закон гостеприимства». «Изгнание?» — испуганно спросил юноша. «Меня ждет изгнание». «Не навсегда, конечно», — сказал Мизраил. Однако подумать над поведением и научиться думать своей головой тебе не помешает. Посему поедешь по Огненному Архипелагу с полными проверками. Подконтрольный нам Трениагас шесть месяцев. Валеро, Виннито и по месяцу. И Инкогнито в Анваскор на три месяца. Вылетаешь завтра, посему можешь идти собирать вещи. Нет, ну ладно, драконий города, но в нейтральном в Воскоре все три месяца что делать? Уныло спросил драконий принц. «Не приведи, белый дракон, меня кто-то раскроет. Скандала же не оберёмся». «Вот и придумаешь, как посетить так, чтобы не раскрыли», кивнул головой Мизраэл. «У тебя на это будет девять месяцев свободы». Встав и кивнув родителям, Меридия и Кардов покинули кабинет. Корникир неподвижной тенью простоял всё это время позади них, тоже собирался было уходить, но был остановлен Мизраэлом. «Как он?» В лоб задал вопрос хозяин замка. «Измочен», — честно ответил беловолосый юноша. Но даже в таком состоянии держит себя в руках, ибо просил снисхождение снисхождении после того, как тот... «Хм... В общем, всё, что можно было испортить, мы испортили», — с досадой кивнул Мизраил. «Что ж, начнём сначала. Вы уже обсудили с ним прошедший обед?» «Не успели, хозяин», — покачал головой Корникер. Кардл... «Так». Дракон устало облокотился на свой дубовый стол. «Я вам уже не одну сотню раз твердил, что никакой я вам не хозяин. Вы все свободны давным-давно. Вы все здесь только потому, что сами того пожелали. Так перестаньте в конце концов величать меня хозяином!» «Простите». Печальная улыбка тронула губы Карникира. «За столько лет так привыкли, что по-другому уже не можем». «Значит, надо учиться», – наставительно сказал Мизраэл. «Когда-нибудь ты сам заведешь себе семью, и тогда хозяином уже станешь ты сам». «Да, свобода не всегда так сладкая и безмятежна, как порой ее воспевают, но надо привыкать». «Ну да не, это сейчас главное». Мизраэл встал из-за стола и подошел к окну. С минуту в кабинете стояла тишина. «Важно вот что», – продолжил, наконец, драконий король. Сдружись с ним так, как только возможно. Если основную силу цвета он черпает из аметиста, всего через несколько дней пребывания здесь его интуиция возрастет до небывалого уровня. И прятать от него что-либо будет бесполезно. Чем сильнее секрет будет спрятан, тем быстрее он до него доберется. Поэтому мы разговариваем с тобой всего один раз, все последующие разы он может узнать об этих разговорах, а я не хочу рисковать его доверием». Даже если тебе придется порой действовать во вред нам, но на пользу ему. Действуй на пользу ему, это приказ. В рамках разумного, разумеется. Кроме того, моя супруга сообщила мне, что его характер в сумме набрал 79 баллов цвета. Для человека его возраста очень впечатляюще. Значит, столь неприятную для Мериди помолвку можно будет отложить. Посмотрим, насколько он пригоден для... Ну, ты понимаешь, для чего. Принцу намекни, что в самое ближайшее время силой под венец его никто не потащит. А вот Меридий знать об этом не обязательно. Пусть побудет в тонусе, ей это будет полезно. «Ну, наконец-то, Корникир!» – сказал я, потягиваясь в невероятно уютном кресле. «Я думал, что усну, пока тебя дождусь». Дела задержались, Дитрих, извини. Корникир настолько искренне и дружелюбно улыбнулся, что в голову сразу стали закрадываться подозрения. Медленно, лениво. Усталость все-таки давала о себе знать. Но стали. Понятно. Что с Карделом? Временное изгнание. Подумав, ответил Корникир. Отослали с инспекциями по архипелагу. На год. Дешево делался, как по мне. Но да ладно, это не важно. Расскажи, что случилось во время обеда. «А что, разве Мизраэл и Гвинелла об этом не говорили?» – недоверчиво спросил я. «Да, говорить-то говорили, но совсем скользь, так как обсуждали наказание для Карделла. Но я переспрашивать не решился. Рангом не вышел», – улыбнувшись, добавил он. «Понятно. Ну что ж, слушай один из пяти моих величайших позоров за всю жизнь». «Ты можешь мне не поверить, но на самом деле ничего страшного не случилось», – сказал Корникер полчаса спустя. Они сами были из-за этого, как на иголках. Поэтому не все были так доброжелательны к тебе за обедом, как ты говоришь. Они так боялись напугать тебя, что в конечном счете именно это и сделали. Наоборот, они были рады тому, что ты можешь говорить на эту тему без страха. Так что завтра на обед иди с чистой совестью. Что ж, с этим разобрались, кивнул затем Корникир. Теперь другие новости. Жениться тебя никто не погонит еще как минимум год. Во-первых, ты сам видишь, в каком состоянии Меридия Ей надо привыкнуть. Во-вторых, Мизраилов впечатлил твой значительный магический потенциал, который ты проявил как по пути сюда, так и во время стычки с Карделом. Не каждый знаешь, ли способен обычным стеклянным щитом отразить карающий перст дракона безо всякого вреда для себя. Поэтому какое-то время он за тобой непосредственно понаблюдает, если ты, конечно, не станешь возражать. Но в общем и в целом... Отдыхай, обживайся, знакомься с замком. Но на всякий случай, первое время ходи со мной. Моя комната прямо сверху над твоей. Так что, если куда-то собираешься, обязательно бери меня с собой. А то все же замок старый и есть тут разное. Для дракона мелкое и безвредное, вот для человека может быть существенной неприятностью. Ну и сам понимаешь, многозначительно закончил он». «Да уж, понимаю. Если Мизраэлу придется отправить в ссылку всех своих чат, даже его безграничному радушию может прийти конец». «Держи». Он протянул мне стакан, который принес с собой. «Чай с мятным медом. Поможет тебе прийти в себя и быстро уснуть». Я с благодарностью принял напиток и, медленно наслаждаясь каждым глотком, выпил его. По телу поползла приятная сонливость. Мне очень хотелось свою постель». «Спокойной ночи, принц», — сказал мне Корникер, выходя из комнаты. «Я же с трудом сумел раздеться и рухнул на свою кровать».